Глава д е в я т н а д ц а т Второй декабря. Земля. Вы решили половину земли ограбить, Александр, засмеялся с и ц о в когда мы встретились по моей просьбе на Земле, и я изложил ему то, что нам нужно. Но ну, не половину, Анатолий Александрович, а только немного. Я улыбнулся в ответ. В нашем мире очень не хватает автомобилей, очень. Как вы прекрасно понимаете, все те, кто в силу неких обстоятельств оказался в нашем мире. Кстати, в с т е п е н у л с я тот. Извините, что перебиваю. Но у вас другая планета или какой-то мир? Планета или нет, я точно не знаю. Но то, что это какой-то параллельный мир, мы уверены. Конечно, его разведка только-только начинает развиваться, но дальше, чем я задумался. Ну, грубо, 700 километров от городов не производилось, никаких спутников мы тоже не видим, так что это не Земля точно. Как же у вас интересно? Покачал головой Сецов. Широчайшее поле для исследований. Как же жаль, что я не могу к вам сходить на экскурсию. Пустили бы? Он снова улыбнулся. Пустили бы? Также ответив улыбкой, не стал я лукавить. Но сами знаете, обратно дороги не будет. Вот же хитрый лис. Да знаю я, махнул он рукой. Мне мои ученый доклад делали. Извините, что вы там про машины говорили. В данный момент мы с ним не спеша п р о г у л и в а л и с ь по большому ангару на земле. с и ц о в конечно, поставил сюда большой стол. И несколько диванов, но в этот раз мы с ним медленно ходили по ангару, нарезая круги. И его и моя охрана были неподалеку. Ворота все это время были открыты, и с той стороны на всякий случай была группа немедленного реагирования, а механическая рука наблюдала за каждым нашим шагом. В нашем мире все люди с Земли. Максимальный срок, когда они там очутились, это одиннадцать лет назад. Соответственно, все видели многие и владели хорошими автомобилями, благодаря нашей политике. Хорошую и н о марку может себе позволить абсолютно любой человек. Про наши города Язисы вы тоже знаете. Расстояния понимаете какие? Так что машины нам очень нужны. н а ш е облака не м о ж е т поставить необходимое количество машин. Завод тоже, так что остаются только отстойники, которые находятся за границей. Мы готовы оплатить билеты командировочные вашим людям. Их задача взять кнопку, прибыть на место и нажать ее. Дальше мы открываем ворота и действуют наши люди. В общем, все точно так же, как решились вертолетами, самолетами. Ну, а все остальное, что нужно для жизни современному человеку, практически все мы вытаскиваем из облаков. Это еще одна загадка нашего мира. Откуда там что берется, не может ответить никто. Да, там знаете, ли полно загадок и не только со б л а к а м и Есть такие формы жизни или ископаемые, что только д и в у даешься, на что способна там матушка природа. Ну и, конечно, усиленно развиваются производства. Умных людей у нас много, знаний, как мы их называем, ну различные литературы земли для обучения п р о и з в о д с т в у того или и н о г о у нас тоже хватает, так что в принципе работаем. Бывает, доходит до смешного, чтобы произвести одно, нужно сначала сделать что-то другое, и так по цепочке, но ничего, процесс идет. Сецов покивал пару раз, я шарашил меня. Я купил для вас 24 вертолета и 17 самолетов. Плюс то оборудование, что вы заказывали, плюс запчасти, но ведь мы не переправили вам столько алюминия. Получается, вы купили все за свой счет. в и з у м л е н и и произнес я. Это сколько же мы вам теперь должны? Да за свой счет, но всех денег не заработаешь. Ничего вы мне не должны. Да и если честно, я хотел вас кое-что спросить. Он резко остановился и повернулся ко мне. Вот он момент истины. Я прям даже знаю, что он сейчас скажет. Ходить вокруг до да около не буду. Немного подумав, сказал он: "К вам хочу. В ваш в мир можно? Пустите меня. Вернее нас. С собой беру около 140 человек. Это близкие моих людей, жены, дети, мужья. Покупаем все, что нужно вам и нам. И сюда. Ворота, как сказал ваш Туман, да и вы сейчас это подтвердили, нужно закрыть навсегда. Те, кого мы сюда берем, не в курсе ситуации, не знают про другой мир." Но тут можете не волноваться, проблем с ними у вас не будет. Я прямо охренел. Честно, этого разговора я ждал гораздо позже. Тут на Земле останется несколько человек, продолжил Олигарх, которые будут заниматься продажей недвижимости и переправкой сюда близких ваших людей, ну и помогать вам в решении тех или иных вопросов. Их около 30 человек. По нашим подсчетам, месяц-два и нами заинтересуются. Обязательно кто-нибудь вспомнит про наши опыты о открытии ворот в другие миры. Тех, кто остается на земле, потом тоже нужно будет переправить сюда. Мы уже придумали сигнал общего сбора, день-два, и они все соберутся в одном месте. Близкие тех, кто останется на земле, будут в вашем мире, так что никакой утечки информации не будет. Мы стояли друг напротив друга, и я смотрел в глаза этому человеку, а он смотрел на меня. Вы уверены, что этого хотите? спросил я. А как же ваша власть, деньги, возможности? Вы же прекрасно понимаете, что тем, кто вы есть сейчас на Земле, в нашем мире вы не будете. Да и если честно, мы вам просто не дадим таким стать. Как бы грубо это ни звучало. Все, я понимаю. Улыбнулся он. Не маленький, Александр. Он повернулся и сделал приглашающий жест рукой. Мы снова потихоньку п о т о п а л и по ангару. Мне 58 лет. Всю жизнь я зарабатываю деньги. У меня их достаточно много. Всю жизнь я стремлюсь к власти, ее у меня тоже хватает. Всю жизнь я стремлюсь приобрести те или иные ресурсы, чтобы снова зарабатывать деньги и получить еще больше власти. Устал, надоело, хочу спокойствия. В могилу я с собой их все равно не заберу, а тут есть такая возможность п л ю н у т ь на все и исчезнуть. У вас там говорят хорошая рыбалка и острова есть? Есть, согласился я. Вот кое-что я, конечно, возьму с собой, ну, чтобы на пенсию хватило. Он засмеялся. Но вокруг меня больше не будет склок, интриг, не будет всяких звонков от сильных мира сего, не будет различного пафоса и в ы к р у ч и в а н и й рук. Я просто хочу спокойно дожить свой век. На земле, куда бы я ни ехал, меня рано или поздно найдут, и я не могу там просто так взять и отойти от дел. Слишком много людей с моей помощью кормятся, мне просто не дадут уйти на покой. Там я вынужден постоянно держать руку на пульсе. Смешно сказать, он снова усмехнулся. Но даже когда я в отпуске, постоянно на связи. А бывает и такое, что ко мне прилетают партнеры по бизнесу. Мои люди, которые шли со мной рука об руку и в курсе про другой мир, поддерживают меня в этом. И их тоже привлекает возможность переселения в другой, новый и чистый мир. Даже если это для их близких и будет сюрпризом, я бы сказал большим сюрпризом. Но ничего, разберутся. Вы же тоже будете перетаскивать к себе людей, не вводя их в курс дела? Нет, конечно, у Течка никому не нужна. Ну вот, и мы также сделаем. Все продадим, ну что успеем и что сможем, чтобы не привлекать внимание. Погрузимся в машины к вам, а дальше располземся по вашему миру. А вполне возможно, что кто-то переселится и в другой мир. У вас же их там три, так что никаких интриг против вас у нас точно не будет. Да и такими силами против вас он покачал головой. Да и не надо мне это уже. Хочется пожить для души. Я читал доклады наших разведчиков. Они же написали, что у вас не так, как у нас на Земле. Я имею в виду, у кого больше денег, тот и прав. У вас там быстро пулю в лоб пускают. н у зачем так грубо-то? Но в принципе вы правы. Произвола и несправедливости как на Земле у нас никто не хочет. Поэтому мы и сделали такие условия и создали такой мир. Поддерживаю. Тут на земле некоторые личности зажирались, сильно зажирались и продолжают хапать обеими руками. Куда? Он развел руки в стороны, пожал плечами. Деньек вагон, а им все мало. Человеческая жадность не знает границ, Анатолий Александрович. Ну так что, примите нас или вам нужно посоветоваться с вашими компаньонами? Да, думаю, примем, ответил я. Они вам все слышат. Я повернулся и показал на механическую руку. И думаю, будут не против. Как народ п р и м е м их? Громко спросил я, глядя прямо в камеру. Спустя несколько секунд рука пару раз качнулась вверх-вниз. С той стороны за нами наблюдает и слушает много народу. Там и туман, и грач, и в о й ь к и и Георгич. Тем более мы уже раза два точно обсуждали такой вариант развития событий. Все сходились во мнении, что Сецов попросится к нам вместе со своими людьми. Конечно, существовала какая-то доля интриг, но отказав им, мы могли нажить себе смертельных врагов, и тогда покоя нам точно не было бы. А тогда мы думали, что их будет не больше двухсот человек, а тут, кстати, даже меньше, и что они точно разъедутся по разным местам. Не все же захотят жить в одном городе. Потом, опять же, многие из них будут достаточно у п а к о в а н ы и знаний у них хватает, так что не исключено, а скорее всего так и будет, что кто-то откроет свое дело. И ему точно будет не до каких-то интриг и попытки свержения власти. Вон мир Белазов, широчайшее поле для деятельности, а уж сколько возможностей для изучения всех этих миров! Я тут вообще молчу. Когда вас ждать? – спросил я. Ученых, которые работают над открытием ворот, через пару дней. Немного по д у м а в ответил он. Всех остальных в течение месяца. Мне также нужно будет кое-что продать и вывести деньги. Я хочу отблагодарить своих людей. Раздать им деньги? Ну, не то чтобы раздать, уклончиво ответил он. Дать им немного начального капитала, каждому по степени его участия в работе на меня. Думаю, что некоторые из этих людей, придя в наш мир, будут очень обеспеченными людьми. Хмыкнул я. Не исключено. Я при всем желании не смогу потратить все деньги за столь короткий промежуток времени. Так что пишите список, что вам нужно, и мы займемся покупкой и доставкой до ваших ворот. Повторюсь, у нас месяц-два. И потом за нас крепко возьмутся, так что давайте напряжемся и поработаем на благо вашего мира. Думаю, что помимо вертушек и самолетов вам еще много чего нужно. Хочу дать вам небольшой совет, сказал я, о с т а н а в л и в а я с ь и п о в о р а ч и в а я с ь к нему. Слушаю вас. Не наломайте напоследок дров, Анатолий Александрович. Глядя ему прямо в глаза, произнес я. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Он кивнул. Вас ждет новая удивительная жизнь. Пусть те, кто вам должен, ваши враги, завистники и так далее, остаются там, прошлой жизни. Я прекрасно понимаю, что у человека такого уровня, как вы, есть враги и те, кому очень хочется отомстить, так сказать, напоследок заявить о себе и вспомнить все б ы л ы е обиды. Не искушайте судьбу. Просто переселяйтесь в другой мир. Сами знаете, ответка может прилететь неожиданно и с той стороны, откуда не ждешь. Вы умный человек, раз добились таких высот, так и воспользуйтесь этим. А все те, кто, как вы говорите, к о р м и т с я с ваших рук, пусть потом кусают локти и ищут вас по всему шарику. Нам очень бы не хотелось рисковать нашими людьми и вытаскивать вас из какой-нибудь передряги. Я вас прекрасно понял, Александр. в з д о х н у л он. Еще вопрос. Всех нас интересует ваш погонщик и его бойцы, и вы и мы знаем, что это за человек и чем он занимался в вашей компании. Кем он видит себя в нашем мире? Буду откровенен с вами, Александр. Благо не на допросе у прокурора. Да, этот человек решал специфические вопросы и не всегда законными методами. Но вы прекрасно понимаете, что без этого никак. Сожрут. Понимаю. У вас, скорее всего, тоже были такие ситуации, когда на вас пытались давить или взять под свое крыло. Нефтяники ваша месть Михайловскому? А вы очень проинформированный человек, засмеялся я. Ваши люди хорошо умеют собирать информацию. Да, к о н т р разведка у меня всегда была на высоте. Серьезно ответил он. Так о вас п е ц и ф и к а моего бизнеса нужно быть на шаг впереди. В вашей ГДЛ тоже есть такие люди. в вот а д ж е м л я т ь все он про нас знает. Тут я промолчал. А что касается погонщика и его людей, продолжил с и ц о в после переселения в ваш мир их так называемая работа закончится, им больше не нужно. Он замялся, подбирая слово. Я вас понял. Тут же сказал: Я понимаю, что ему просто неудобно слово у б и й с т в о запугивание, пытки и так далее произносить вслух. Вот, с облегчением ответил тот: Я с ним разговаривал по этому поводу. Он хочет стать исследователем, собрать команду и отправиться на разведку вашего или другого мира. Может, где-то там вдалеке от всех он и организует свое государство, как отец Герман и их друзья. Вот же млять, и про это он знает. Да пипец походу, эти трое шпионов выдали ему вообще весь расклад по нашим м и р а м А может внесет какой-то вклад в развитие вашего мира, несмотря на его деятельность и специфику работы. это очень надежный, верный человек. Своих он не предавал никогда и всегда приходил на выручку, так что для вас он точно не будет опасен. Его тоже можно понять. Он всю жизнь со мной и в один прекрасный момент может устать бояться. Думаю, что л и х е и девяностые для всех нас очень хороший пример. Выжили единицы, которые сейчас сидят в креслах. Остальные либо на кладбище, либо в тюрьме. А некоторые из них вообще остаток жизни проведут в клетке, подчиняясь командам, как собаки, и живя по одному и тому же графику изо дня в день. И так будет до конца их жизни. Это те, кто получил пожизненные. Все мы рано или поздно хотим глобальных перемен. Только не у всех есть возможность. Ваш мир — это как раз то, что нам всем нужно. Просто мы все начнем жизнь с чистого листа. Как вы там говорили? Он снова улыбнулся. У многих из ваших людей есть собственные кладбища. У кого-то с одно, у кого-то с два футбольных поля. Но после перемещения кого-то сюда никого из вас не интересует, чем человек занимался на Земле. Главное, чтобы он двигался вместе со всеми по течению в вашем мире. Пипец, чувак знает все. Откуда? Неужели те трое смогли за такой короткий промежуток времени собрать столько информации? Не удивляйтесь, Александр. Снова в з д о х н у л с и ц о в и, опустив голову, двинулся по ангару. Я потопал за ним. Вы м о л о д ы а я прожил долгую жизнь полную интриг и подковерной борьбы. Если вам когда-либо нужен будет совет, обращайтесь, помогу чем смогу. Он снова усмехнулся, думая о своем, а потом добавил: Но в данный момент я хочу спокойствия. Сына своего тоже будете к нам перетаскивать? – спросил я, решив показать, что мы о нем тоже кое-что знаем. Или вы так и не наладили с ним отношения? С бывшей женой, понятно, вы не общаетесь. Он даже не удивился моим вопросам. Нет, сына не буду звать. У него своя жизнь, и общаться со мной он не хочет. Тут он как-то сгорбился, вздохнул, затем через несколько секунд встряхнул головой и расправил плечи. Переживает, сильно переживает. Все-таки это его сын. Но, видимо, такова судьба. Глядя перед собой, произнёс с и ц о в Поговорив с ним еще минут пятнадцать-двадцать, мы разошлись. Я вернулся в свой мир, а Сецов поехал запускать огромный маховик механизма п о п е р е с е л е н и ю в другой мир. Ну и что вы насчет всего этого думаете? Первым делом спросил я у мужчин, когда поднялся в переговорную, где они наблюдали за нашим разговором. А я его понимаю, взял слово Георгич. Он действительно хочет спокойно пожить на старости лет, и его люди без него окажутся неудел. Конечно, со временем они займут какую-то нишу на земле, но тут другой мир. Кто из вас отказался бы от переселения, зная о тех, кто там живет, какие там правила жизни и имея хороший первоначальный капитал, и тем более, если бы с вами переселялись ваши близкие? Я бы точно не отказался, тут же ответил большой Вася. В общем, проговорили мы так около часа. Все сошлись во мнении, что Сецова и его людей нужно принимать. Колун сказал, что через месяц после того, как они сюда переселятся, о своится. За некоторыми из них он установит негласную с л е ж к у и послушает их. Потом повторит это еще через пару месяцев. Потом еще через какое-то время, если все будет тихо, то мы оставим их в покое. Нет, будем принимать меры.